Глава девятая. «Что происходит? Почему пахнет бензином?» – бодро поинтересовался, закончивший с душем Алехандро. Донни Ду Ребека! удивился он. «Что вы тут делаете?» «Простите», – прошептала потрясенная Ребека. «Простите». Она убрала палец с кнопки розовой зажигалки, огонек с облегчением потух. «Простите меня, пожалуйста».